И сам исполнитель приговора Соломатин. Протянул Моноха ровно две недели. Он скончался от побоев в камере. Разумеется, никто из сокамерников ничего не видел. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Скоро вымпил его дочерние предприятия, начали приносить значительные доходы. Часть из них Фролл отчислял воровской общак, отдавая должные традициям и закону. Остальное вкладывал в расширение производства. Он укреплял свое влияние и связи с группировками Москвы и области. Неоднократно выезжал в Прибалтику, где организовал производство полиэтиленовых сумок с рекламными картинками, налаживал отношения с коммерсантами в Узбекистане, на Украине, в Крыму. К нему потянулись те, кто, освободившись из зоны после срока, не знал, как применить себя на свободе. К таким отверженным Фролов относился со вниманием в лучших традициях крестного отца. Как-то он сказал: это мои люди. Что они бы делали без меня? «Тыкались в чужие карманы, выходили бы с кистенем на дорогу?» «Я даю работу, дело, общественно полезное дело. В чем меня можно упрекнуть?» Однако Фролов преследует не только филантропические цели. Увеличивается число работников кооператива, растут ряды активных и преданных Балашикинскому дону боевиков. Влияние группировки усиливается... Она претендует на все большее пространство в московском регионе. Связи группы Фролова охватывают Ногинск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Щелково, Мытищи, Калининград, Релтово. Боевики ощущают силу, они принимают участие в разборках, ставят своих людей в автосервис. Лидер же упрочивает положение. Находя друзей в местных администрациях и правоохранительных структурах, Фрол активно ищет покровительство влиятельных воров в законе Захара, Шакро, Паши Цируля, японцы. Успехи Фролова не остались без внимания лидеров других группировок. Недовольство переходило в возлобление. Балашихинцы набирали вес. Их конкуренты чувствовали, что группировка Фролова захватывает лучшие места — автосервис, рестораны, кафе. Напряжение нарастало, для балашихинцев пришло время показать зубы. И они сделали это в лучших традициях мафии. При разделе сфер сверхвлияния щеченская группировка в южных кварталах Балашихи пускать вход Стволы не пришлось. Фрол просто собрал около сотни вооруженных бойцов и назначил чеченцам встречу. Демонстрации мускулов оказалось достаточно. Претензий к балашихинцам со стороны кавказцев после этого не возникало. Более жестко боевики обошлись с тремя авторитетами Реутовской группировки — Пармоновым, Шиковым и Коробкиным. Их трупы с простреленными головами обнаружили в заснеженных «Жигулях» на обочине шоссе у деревни Афанасова. Боевики вошли во вкус, конфликты обострялись, становились значительнее и кровавее. В микрорайоне Бутова на окраине Москвы разборка между балашихинцами и их оппонентами, в которой принимало участие около сотни боевиков, завершилась автоматными очередями. Трое скончались сразу. Еще несколько человек получили ранение. Один из членов группировки Фролова, некий Смирнов по кличке Мафрик, должен был обеспечивать контроль доходов Балашикинского автосервиса. Поначалу он ревностно соблюдал интересы клана, но затем решил не забывать и о себе. Узнав об этом, боевики группировки дважды избивали «Мафрика», после чего тот обратился к московской бригаде авторитета по кличке Сократ. Такого предательства прощать не стали, и скоро «Мафрика» нашли мертвую в собственной квартире.